Глава двадцатая Стоило мне отойти от Аргуса, как на глаза мне сразу попался Нирея Лакшти, и он явно шел ко мне. Отлично, на ловца и зверь бежит. Может, хоть сам наследник Лакшти прояснит внезапный интерес аристократического общества к его роду. «Махападма! Серьезно?» — спросил Лакшти. И это было первое, что он спросил сразу после обмена приветствиями. «Что не так?» — сделал недоумевающее лицо я. «Не сдавать же мне Магади». Лакштини Аргус, он не отнесется настолько легко и понимающе к ошибке главы рода из моего клана. К тому же, по умолчанию, за всех аристократов клана отвечает его глава. С моей стороны, элементарно некрасиво пытаться увильнуть от этой ответственности, и неважно, что там было на самом деле. «Не думал, что между Махападмой и моим родом ты выберешь их?» — покачал головой Лакшти. «Выберу?» — это сильно сказано. Впрочем, с его точки зрения это может казаться обоснованным. Нере Лакшти как-то намекал мне на союз в будущем, когда я дорасту, и я тогда не воспринял всерьез его слова, отнесся к ним как к попытке ровно завершить наш давний конфликт однако для самого Лакшти все было иначе похоже. «А вообще-то я думал, ты больше к наследнику трона тяготеешь», добавил Лакшти и впился в меня пристальным взглядом. Лакшти явно обозначил центры сил, наследный принц, Махападма и сами Лакшти. Уже за это можно было бы сказать ему спасибо. Не рассматриваешь вариант, что я сам хочу стать четвертой силой? — хмыкнул я. — Пока у меня таких планов не было. Я сказал это просто для того, чтобы сбить с толку Лакшти и посмотреть на его реакцию. Но, в принципе, почему бы и нет? Входить в чью-то свиту мне не хотелось. — Только если Магади не свяжет себя узами брака с Махападма, — отзеркалил мою усмешку Лакшти. — То есть ничего нереального в четвертом центре силы в лице моего клана он не видит. Показательно. Посмотрим, неопределенно улыбнулся я. Ты слишком легко к этому относишься, Раджаджи, не принял мою попытку закрыть тему лакшти. Тебе стоило бы внимательнее отнестись к своей позиции во внутренней политике страны. Да, формально кланам не положено в нее лезть, но тем же Махападма это не мешает. Император спускает им это с рук. Нам, чужакам, еще проще с этим. «Сейчас за твоими действиями следит вся страна. Не ошибись в выборе стороны. Лакшти бросил на меня многозначительный взгляд и, не дав мне ответить, кивнул на прощение и отошел в сторону. Я проводил его пристальным взглядом и усмехнулся. «Что ж, кое-что прояснилось. Лакшти сами мутят воду. И ответная реакция в виде интереса к ним со стороны аристократов неудивительна». Понять бы еще, чего они добиваются. Следующим я встретил главу клана Харибхада. Судя по всему, он просто шел мимо, но я решил, что это удобный случай. Харибхада так и не дали мне ответа на мое предложение, переданное через Аби. Времени с той моей встречи в лесу около центрального объекта с магом девятого ранга прошло еще немного, но эта ситуация все равно меня напрягала. «Господин Харибхада, приветственно кивнул я. «Господин Раджат», — улыбнулся глава клана Харибхада. «Надеюсь, вы не в обиде за то, что я до сих пор не ответил вам. Хотел лично сказать, что очень рад вашему решению, и, разумеется, с радостью приму ваше предложение. Уже хорошо». Харибхады, конечно, не конфликтные, по крайней мере, имеют такую репутацию». Но мало ли что они могли выкинуть, узнав, что я могу учить полноцветной магии местных. Предложенный мной на продажу древний объект мог показаться им недостаточной ценой за молчание. «Благодарю, господин Харибхада», — склонил голову я. «Если вы не против, я бы приехал к вам через несколько дней для обсуждения деталей». «Конечно, господин Раджат», — кивнул Харибхада. «Скажем, через три дня вас устроят, где-нибудь ближе к обеду, например». — Непременно буду, — улыбнулся я. — Тогда до встречи. До встречи, господин Харибхада. Придется основательно посидеть над картами информации по будущим покупателям, чтобы выбрать для них объекты и определиться с ценой. Предлагать им несколько вариантов я не буду, надо угадать с одним. Чтобы локация подходила именно этому роду и себе самому оставить пространство для маневров на будущее. С Харибхада, скорее всего, будет проще, у них много точек интереса по всей стране. А вот Таджуан я, скорее всего, предложу объект поблизости от Лакхнау. Этот клан практически полностью завязан на столицу, а это не мой сектор. Так что для Таджуан нет разницы, в какой конкретно провинции расположен объект. Это в любом случае будет абсолютно новая локация для них. Ну а я все еще имею в виду идею создать собственный анклав на юго-восточной границе, и однозначно, дружественный мне клан Таджуан там лишним не будет. Заодно, кстати, и наследному принцу можно продать давно обещанный объект, раз уж я вплотную занялся этим делом. Теперь я могу определять, какие из объектов большие, а какие станут просто родовыми хранилищами. Дальше откладывать в выполнение договоренностей с наследным принцем смысла нет. Пока ходил и общался с гостями, я заметил Антара Магади, старшего брата Шанкары, со своей девушкой. Подходить к ним не стал, только с улыбкой кивнул издали. Антар в ответ крепче прижал к себе девушку, которую обнимал за талью, и склонил голову. Негласное одобрение главы клана получено. Можно жить спокойно. Информацию про его девушку я уже изучил. Тея Верма, младшая дочь главы рода и клана Верма, 19 лет. Студентка четвертого курса мага строительного факультета Академии маг четвертого ранга. Ранг она взяла только год назад, так что перспектив стать действительно сильным магом у нее нет. Обычная аристократка. Клан Верма сам по себе небольшой и в целом довольно средненький. По силе, богатству или влиянию ничего выдающегося они собой не представляют. Примерно на уровне лагари, разве что обитают преимущественно в столице. Формально у Верма есть клановая звезда, но на магической карте я их герба не видел. Значит, это только формальность. Для Антара Магади, когда его род состоял в клане Лагари, Тея Верма была очень хорошей партией, тем более у ребят явная взаимная симпатия, если не любовь. Однако для моего клана сейчас, и особенно в будущем, Верма в качестве кровных родичей не лучший выбор. Думаю, именно поэтому Антар Магади привел сюда свою девушку. Показать свои намерения и готовность биться за нее даже со мной. Это, как минимум, вызывает уважение. Пусть женится, мне не жалко. Антар Магади не наследник, да и жена у него будет не одна. Если первая жена будет любимой, я за него только порадуюсь. Да и про клану Вермы я ничего плохого сказать не могу. Да, они не самые сильные, но так как клану Таджуан я не за силу благодарен. Вермы не испугались проблемного клана Лагари в свое время, и даже тогда они готовы были отдать свою девочку Антару. Посмотрим, как она сложится дальше. Но можно считать, что Верма свой шанс заслужили. Будут добрыми родичами, я и им помогу при случае. Голова клана Пангетсу был мужиком лет пятидесяти, одетым в обычный синий костюм и магом седьмого ранга. Поздравляю вас с пополнением, господин Раджат, слегка улыбнулся Пангецу после наших взаимных приветствий. С обоими пополнениями. Он бросил на меня многозначительный взгляд, явно имея в виду не только Рот Магади, но и несчастных беглецов, которых подобрала Асан. Благодарю, спокойно кивнул я. Никаких извинений от Пангецу. И уж тем более компенсации после обстрела машины Асаны с гранатомета я так и не дождался. Тоже можно сказать, что времени прошло довольно мало. Однако, судя по настрою главы клана Пангетсу, он и не собирался извиняться. «Помогли вам эти люди?» — насмешливо поинтересовался Пангецу. «Какая у них теперь фамилия, кстати?» Я дал слово, что род Бихрами перестанет существовать, и Асан уже отправила документы на смену фамилии своей новой слуги и ее ребенка, насколько я знал. Правда, их новую фамилию я не спросил. «Это так важно?» — усмехнулся в ответ я. «Они не будут Бихрами?» «Вы даже фамилию не знаете», — покачал головой пангецу. «И при этом взяли на себя ответственность за них. Нельзя быть настолько поспешным, господин Раджат». «В поспешности можно обвинить не только меня», — равнодушно ответил я. «Вы правы», — кивнул Пангетсу. «Мои люди тоже поспешили с нападением и уже получили свое за эту самодеятельность». «А как насчет вашей китаянки?» «Она сделала то, что считала нужным», — холодно ответил я. «И что-то мне подсказывает, что я на ее месте поступил бы так же. Помочь женщине с ребенком, особенно когда тебе это ничего не стоит, более чем достойный поступок». Воспитание. Скептически скривил губы пангецу. Достойно, не спорю, но глупо. Так можно нажить врагов. С людьми, которые преследуют женщин и детей. Мне в любом случае не по пути. Ровно ответил я. Мне не понравилось, куда идет этот разговор, но и оставить завуалированные претензии пангецу без ответа я не мог. Жаль, что приглашения на прием были отправлены раньше нашей стычки, знал бы, вообще не приглашал бы их. Но отозвать уже отправленные и принятые приглашения в последний момент — это перебор. Очень уж спорно у нас получился инцидент. Обстреляли из гранатомета, звучит, конечно, погано, но по факту ни одного из моих людей не было ни царапины после этого нападения. «Да что там, Пангетсу нам даже краску на машинах не попортили, словно детскую хлопушку взорвали. С одной стороны, это не их заслуга, просто я все клановые машины своими щитами обвешал, а с другой мне предъявить-то им нечего, ущерба ноль. В том числе и поэтому пангецу ведет себя так нагло, и, пожалуй, уже пора прояснить его цели». «Мне считать вас потенциальным врагом, господин пангецу спросил я. — Не стоит так резко делать выводы, господин Раджат, — слегка улыбнулся Пангетсу. — Вы — хороший глава клана, вы защищаете своих людей вне зависимости от их поступков. Но в данном случае ваша китаянка совершила ошибку, я только это хотел сказать. — Я вас услышал, — ровно ответил я. — Я с вами не согласен, но смысла обсуждать это не вижу, во мнениях мы с вами не сойдемся. Возможно и так, не стал настаивать Пангецу. Просто имейте в виду, что я живых врагов за спиной не оставляю. Урамеш живы, заметил я. Как по мне странно оставлять в живых главный род и упорно добивать их вассалов. Это ненадолго, оскалялся Пангецу. Сначала вассалы, потом сами Урамеш. Мой род не забывает и не прощает обид. Я пристально наблюдал за Пангецу и все никак не мог понять. Это угроза, предупреждение или он просто обозначает свою позицию по жизни. Я не любитель форсировать конфликты, и Пангетсу пока не перешел черту. Однако он мне уже активно не нравится. И как минимум из списка потенциальных покупателей моих древних объектов я его уже вычеркнул. Он, конечно, об этом не узнает, но сейчас он пролетел мимо роскошной возможности поправить свое положение. Пангецу были единственными из всех великих и непризнанных великих кланов, у кого не было родового хранилища. И это не слабо било по их репутации. Построй Пангецу этот диалог иначе. Мог бы ликвидировать эту досадную неприятность. — Вы предложили изящный выход из ситуации, господин Раджат, — продолжил Пангецу. И по факту сыграли мне на руку. Род Бихрами будет мертв. Я добивался именно этого, и значит, повода для конфликта у нас с вами нет. Понятно, все таки не угроза. По крайней мере, прямо сейчас развивать конфликт со мной он не планирует. Я молча кивнул, принимая к сведению. «Что же касается компенсации», — продолжил Пангецу, — «я не готов извиняться за то, что мои люди делали свою работу». Однако у нас с вами есть и другой вариант оставить в прошлом этот неприятный эпизод. Внимательно вас слушаю, приподнял брови. Ко мне уже обращался глава клана Домаяти. Сами знаете, зачем именно. Я вновь молча кивнул. Именно у Пангецу глава клана Домаяти собирался купить описание кланового ритуала. И он не скрывал, добавил Пангецу, что эта вещь нужна двум кланам. Вот это Домоети зря. Я же его предупреждал, что у меня свежий и незавершенный конфликт с Пангетсу. Да, значимость этого конфликта для Пангетсу я недооценил, но я думал, что Домояти в любом случае перестрахуется. Я не стану требовать от главы клана Домояти сохранения тайны, предложил Пангецу. Эта вещь достанется вам обоим. И на этом мы с вами оставим этот инцидент в прошлом. Жмот извиняться он не хочет выделять даже символический мешочек накопителей на компенсацию тоже да еще и играет на ошибке домаяти не трудового объекта этот тип точно не получит я не поленюсь еще и аргуса об этом попросить а лакшти сам не станет усиливать непризнанных великих и ему слишком сильные кланы по политическим причинам невыгодны лакшти же имперция Однако и отказать Пангецу я сейчас не могу. Не в этом вопросе. Сам клановый ритуал я, может, и найду в другом месте, а вот фактически своими руками вынудить Домаяти нарушить слово — это перебор. Да, Домаяти сам загнал себя в эту ловушку, но и мне сейчас выручить его, в общем-то, ничего не стоит. Не за мешочек накопителей же так подставлять своего союзника. Вы не станете требовать от Домаяти сохранения тайны и не станете завышать цену. Поправил его я. Согласен, кивнул Пангецу. Завышать цену я и не собирался. Вопрос был только в доступе. Тогда договорились, господин Пангецу. Мы обменялись молчаливыми кивками без каких-либо фальшивок слов о приятности взаимодействия и разошлись в разные стороны.